Часть третья Поручик Лукаш был типичным кадровым офицером, сильно обветшавшей австрийской монархии. Кадетский корпус выработал из него хамелеона. В обществе он говорил по-немецки, писал по-немецки, но читал чешские книги, а когда преподавал в школе для вольно определяющихся, состоящей сплошь из чехов, то говорил им конфиденциально, останемся чехами. Но никто не должен об этом знать. я тоже чех». Он считал чешский народ своего рода тайной организацией, от которой лучше всего держаться подальше. Но в остальном он был человек славный, не боялся начальства и на маневрах, как это и полагается, заботился о своей роте, поудобнее расквартировывал ее по сараям и часто из своего скромного жалования выставлял солдатам бочку пива. Лукаш любил, когда солдаты на марше пели песни. Они должны были петь, идя на учение и с учения. Шагая рядом со своей ротой, он подтягивал. А как ноченька пришла, овес вылез из мешка. Тум-тария-бум! Он пользовался расположением солдат, так как был на редкость справедлив и не имел обыкновения придираться. Унтеры дрожали перед ним, из самого свирепого фельдфебеля он в течение месяца делал агнца. Накричать он мог, но никогда не ругался. Выбирал слова и выражения. «Видите ли, голубчик, ну, право же мне не хотелось бы вас наказывать, но ничего не могу поделать, потому что от дисциплины зависит боеспособность армии. Армия без дисциплины трость ветром колеблемая». Если ваш мундир не в порядке, а пуговицы плохо пришиты или их не хватает, то это значит, что вы забываете свои обязанности по отношению к армии. Может быть, вам кажется непонятным, почему вас сажают за то, что вчера при осмотре у вас не хватало пуговицы на гимнастерке, за такую мелочь, за такой пустяк, на который, не будь вы на военной службе, никто бы и внимания не обратил, но на военной службе, Подобная небрежность по отношению к своей внешности влечет за собой взыскание. А почему? Дело не в том, что у вас не хватает пуговицы, а в том, чтобы приучить вас к порядку. Сегодня вы не пришьёте пуговицу, и, значит, начнете лодерничать. Завтра вам уже покажется трудным разобрать и вычистить винтовку. Послезавтра вы забудете в каком-нибудь трактире свой штык и, наконец, заснете на посту. И все из-за того, что с той несчастной пуговицей вы начали вести жизнь лодыря. Вот так-то, голубчик. «Я наказываю вас для того, чтобы уберечь от наказания более тяжелого за те провинности, которые вы могли бы совершить в будущем, медленно, но верно забывая свои обязанности. Я вас сажаю на пять дней и искренне желаю, чтобы на хлебе и воде вы пораздумали над тем, что взыскание не есть месть, а только средство воспитания, преследующее определенную цель». исправление наказуемого солдата. Лукуша уже давно следовало бы быть капитаном, но ему не помогла даже осторожность в национальном вопросе, так как он отличался слишком большой прямотой по отношению к своему начальству и ни к кому не подлизывался. Он родился в деревне среди темных лесов и озер Южной Чехии и сохранил черты характера крестьян этой местности. Но если к солдатам Лукаш был справедлив и никогда к ним не придирался, то по отношению к денщикам он был совсем иным. Он ненавидел своих денщиков, потому что денщики ему попадались всегда самые негодные и подлые. Он не считал их за солдат, бил по морде, давал подзатыльники, пытался воспитывать их и словом, и делом. Он безрезультатно боролся с ними много лет, то и дело менял их и всегда приходил к заключению. Опять попалась подлая скотина. Своих денщиков он считал существами низшего порядка. Животных Лукаш любил чрезвычайно. У него была гардская канарейка, ангорская кошка и пинчер. Денщики, которых он часто менял, обращались с этими животными не лучше, чем поручик с ними самими, когда они учиняли ему какую-нибудь пакость. Они морили голодом канарейку, один из денщиков выбил ангорской кошке глаз, пинчера стегали, как только он попадался под руку, и, наконец, один из предшественников швейка отвел бедного пса к живодеру на панкратс, чтобы его там уничтожили, не пожалев на это дело десять крон из своего кармана. А о он доложил, что пес сбежал на прогулке. На следующий день этот денщик уже... маршировал с ротой на плацу. Когда Швейк явился к Лукашу и заявил, что приступает к своим обязанностям, поручик привел его к себе в комнату и сказал, — Вас рекомендовал мне господин Фельдкурат Кац. Надеюсь, вы не срамите его рекомендацию. У меня была уже дюжина денщиков, и ни один из них не удержался. Предупреждаю, я строг. И беспощадно наказываю за каждую подлость и ложь. Я требую, чтобы вы всегда говорили только правду и беспрекословно исполняли все мои приказания. Если я скажу «прыгайте в огонь», то вы должны прыгнуть в огонь, даже если бы вам этого не хотелось. Куда вы смотрите?» Швейк с интересом смотрел в сторону, на стену, где висела клетка с канарейкой. Услышав вопрос поручика, он устремил на него свои добрые глаза и ответил милым добродушным тоном. — Осмелись доложить, господин обер-лейтенант, это гардская канарейка." Прервав таким образом речь поручика, Швейк вытянулся во фронт и, не моргнув глазом, уставился на поручика. Поручик хотел было сказать резкость. Но, видя невинное выражение лица Швейка, произнес только «Господин Фельдкурат аттестовал вас, как редкого болвана». Думаю, он не ошибся. Осмелюсь доложить, господин Фельдкурат за правду не ошибся. Когда я служил на действительной, меня освободили от военной службы из-за идиотизма, общепризнанного идиотизма. По этой причине отпустили из полка двоих меня и еще одного, капитана фон Каунице. Тот господин поручик, идя по улице, одновременно, извините за выражение, ковырял пальцем левой руки в левой ноздре, а пальцем правой — в правой. На учении он каждый раз строил нас, как для церемониального марша, и говорил «Солдаты, э -э -э, имейте в виду, э -э -э, что сегодня среда, потому что завтра будет четверг». Э -э -э -э -э. Поручик Лукаш пожал плечами, не находя слов, и зашагал от двери к окну мимо Швейка и обратно. При этом Швейк делал равнение направо и равнение налево, смотря по тому, где находился поручик, с таким невинным видом, что поручик потупил глаза и, глядя на ковер, сказал без всякой связи со швейковскими замечаниями о глупом капитане. — Да-с! Чтобы всегда у меня был порядок и чистота. и не смейте лгать. Я люблю честность, ненавижу ложь и наказываю за нее немилосердно. Вы меня поняли? Так точно, господин опер-лейтенант, понял. Нет ничего хуже, когда человек лжет. Если уж начал кто завираться, знай, что он погиб. В деревне около Пелгржимова был учитель по фамилии Марок. Этот учитель бегал за дочерью лесника Шперы. Лесник велел ему передать, что если он будет встречаться с его дочкой, то он лесник, как значит, застанет их, всадит ему из ружья в задницу заряд нарезанной щетины с солью. А учитель велел передать леснику, что все это в раке. Но однажды, когда он поджидал свою барышню, лесник его застал и уже хотел было проделать с ним эту самую операцию, Да учитель отговорился. Он, дескать, только цветочки собирает. В другой раз учитель сказал леснику, что ловит жуков для коллекции. Так он и врал, чем дальше, тем больше. Наконец, со страха он присягнул, что хотел только селки для зайцев расставить. Тут наш лесник его сгреб и доставил жантармом. А оттуда дело перешло в суд, и учитель чуть было не попал в тюрьму. А скажи он голую правду. Ну, получил бы порцию щетины с солью, всего-навсего. Я держусь того мнения, что лучше признаться, а если уж что натворил, прийти и сказать, дескать, осмелюсь доложить, натворил то-то и то-то. А если говорить насчет честности, то это, конечно, вещь прекрасная. С нею человек далеко пойдет, но все равно, как при состязании в ходьбе. Как только начнешь мошенничать и бежать, так моментально сходишь с дистанцией. Вот, к примеру, мой двоюродный брат. Честный человек, всюду его уважают, сам собой доволен и чувствует себя как новорожденный, когда, ложась спать, может сказать, сегодня я опять был честным. В течение всей этой пространной речи поручик сидел в кресле и, уставившись на сапоги швейка, думал, боже мой, ведь я сам часто несу такую же дичь. Разница только в форме, в какой я это преподношу. Тем не менее, не желая ронять своего авторитета, он сказал, когда Швейг закончил, — Вы должны ходить в чищенных сапогах, держать мундир в порядке, чтобы все пуговицы были пришиты. Вы должны производить впечатление солдата, а не штатского босика. Это поразительно, до чего никто из вас не умеет держаться по-военному. Из всех моих денщиков только у одного был бравый вид, да и тот, в конце концов, украл у меня парадный мундир и продал его в еврейском квартале. Поручик молк, но вскоре заговорил снова и перечислил Швейку все его обязанности, особенно напирая на то, что Швейк должен быть верным слугой и нигде не болтать о том, что делается дома. — У меня бывают дамы, — подчеркнул он. Иногда дама остается ночевать, если мне не нужно на другой день идти на службу. В таких случаях вы будете приносить нам кофе в постель, но только когда я позвоню. Поняли? Так точно понял, господин опер-лейтенант. Если я неожиданно влезу в комнату, то, возможно, иной даме это покажется неприятным. Я сам однажды привел к себе домой барышню, и мы с ней очень мило развлекались, когда моя служанка принесла нам кофе в постель. Служанка с перепугу? обварила мне кофеем всю спину, да еще сказала с добрым утром. — Нет, я прекрасно знаю, как вести себя, когда ночует дама. — Отлично, Швейк. — С дамами мы должны вести себя исключительно тактично, — сказал поручик, приходя в хорошее настроение, так как разговор коснулся предмета, заполнявшего все его свободное от казарм, плаца и карт время. Женщины были душой квартиры поручика, они создавали ему домашний очаг, их было несколько дюжин, и многие за время своего пребывания старались приукрасить квартиру всевозможными безделушками. Жена владельца кафе прожила у поручика целых две недели, пока за ней не приехал муж, и вышила поручику примиленькую дорожку на стол на всем его белье монограммы, и, наверное, докончила бы коврик на стену, если бы ее муж не прекратил эту идилию. Другая, за которой через три недели приехали родители, хотела превратить спальню поручика в дамский будуар и расставила повсюду разные безделушки и вазочки, а над постелью повесила ангела-хранителя. Заботливая женская рука ощущалась во всех уголках спальни и столовой. Она проникла и на кухню, где можно было видеть самые разнообразные кухонные принадлежности, великолепный подарок одной влюбленной фабриканши, которая, кроме своей страсти, привезла с собой в дом машинку для рубки овощей и капусты, прибор для нарезывания булочек, терку для печенки, кастрюли, противни, сковороды, шумовки, и бог весть, что еще. Однако через неделю она ушла, так как не могла примириться с мыслью, что кроме нее у Лукаша есть еще около двадцати других любовниц. Последнее обстоятельство отразилось на исполнительности этого породистого самца в мундире. Поручик Лукаш вел обширную корреспонденцию, завел альбом фотографий своих возлюбленных и коллекцию разных реликвий, так как за последние два года стал проявлять наклонность к фетишизму. У него хранилось несколько разных дамских подвязок, четыре пары изящных панталончиков с вышивкой, три прозрачные тончайшие дамские рубашечки, батистовые платки и, наконец, один корсет, и несколько чулок. — Сегодня у меня дежурство, — сказал поручик Швейку. — Я приду домой только ночью. Приведите в порядок квартиру. Последний мой денщик за свою лень отправился сегодня с маршевой ротой на фронт. Отдав приказание касающейся канарейки и ангорской кошки, он ушел, не приминув еще раз в дверях, проронить несколько слов о честности и порядке. После его ухода Швейк привел всю квартиру в самый строгий порядок, так что, когда поручик Лукаш возвратился ночью домой, Швейк с полным правом мог отрапортовать. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — все в порядке. Только вот кошка набезобразничала, сожрала вашу канарейку. Как? — загремел поручик. — Осмелюсь доложить, господин Оберлейтенант, вот как. Я давно знал, что кошки не любят конорейк и обижают их, — Вот я и решил познакомить их поближе, и в случае, если бы это бестия попыталась выкинуть какую-нибудь э, штуку, оттрепать ее так, чтобы до самой смерти помнила, как нужно вести себя с канарейками. Я очень люблю животных. Наш шляпный мастер выучил таки свою кошку. Сначала она сожрала у него трех канареек, а теперь уже ни одной больше не жрет, и канарейка может на нее хоть садиться. но я тоже хотел попробовать. Вытащил канарейку из клетки и дал ее кошке понюхать. А эта уродина, не успел я опомниться, откусила канарейке голову. Ей-богу, я не ожидал от нее такого хамства. Если бы это был, скажем, воробей, так я бы ничего не сказал. А то ведь замечательная канареечка, гардская, да с какой еще жадностью жрала вместе с перьями и ворчала при этом от удовольствия. У них У кошек, как говорится, нет никакого музыкального образования. Они бести не переваривают, когда поет канарейка, потому что в этом ничего не смыслит. Я кошку как следует выругал, но, боже меня упаси, пальцем ее не тронул, а ждал вас. Как вы это дело решите? Что с ней, с этой паршивой уродиной делать? Рассказывая об этом, Швейк так простодушно глядел по ручку в глаза, что тот, подступив было к нему с определенным суровым намерением, Отошел, сел в кресло и спросил. Послушайте, Швейк, вы на самом деле такой олух Царя Небесного? Так точно, господин обер-лейтенант, торжественно ответил Швейк. Мне с малых лет не везет. Я всегда хочу поправить дело, чтобы все вышло по-хорошему, и никогда ничего из этого не получается, кроме неприятностей и для меня, и для других. Я только хотел их обеих познакомить, чтобы привыкли друг к другу. Ну, разве я виноват, что она сожрала канарейку, и все знакомство на этом оборвалось? Несколько лет назад в гостинице у штупортов кошка сожрала даже попугая за то, что тот ее передразнивал и мяукал по -кошачь. И живучи же эти кошки! Если прикажете, господин обер-лейтенант, чтобы я ее прикончил, так придется прихлопнуть ее дверью, иначе ничего не получится. И Швейк с самым невинным видом и милой добродушной улыбкой стал излагать поручику, каким способом казнят кошек. Его рассказ, наверное, довел бы до сумасшедшего дома все общество покровительства животным. Швейк проявил такие познания, что поручик Лукаш, забыв гнев, спросил его, «Вы умеете обращаться с животными? Любите их? «Больше всего я люблю собак», — сказал Швейк, — «потому что это очень доходное дело для того, кто умеет ими торговать. Но у меня дело не пошло, так как я всегда был слишком честен, хотя все равно покупатели являлись ко мне с претензиями, дескать, почему я им продал дохлятину вместо здоровой породистой собаки. Как будто бы все собаки должны быть породистыми и здоровыми. Так нет же, каждому подавай родословную». Вот и приходилось печатать эти родословные и из какой-нибудь кошерской дворняжки, родившейся на кирпичном заводе, делать самого чистокровного дворянина из баварской псарни Армина фон Баргейма. Но покупатели оставались очень довольны, думая, что приобрели чистокровную собаку. Им можно было всучить фрошевицкого шпица вместо таксы, А они только удивлялись, почему у такого редкого пса из самой Германии шерсть мохнатая, а ноги не кривые. Так делается на всех крупных псарнях. Вам бы, господин оберлейтенант, только поглядеть на все мошенничества, которые там проделываются с собачьими родословными. Псов, которые могли бы о себе сказать, я, дескать, чистокровная тварь, говоря по правде, мало. Либо мамаша его спуталась с каким-нибудь уродом, либо бабушка, или, наконец, папаш. У него было несколько, и от каждого он что-нибудь унаследовал. От одного уши, от другого хвост, еще от одного шерсти на морде, а от третьего морду, от четвертого кривые ноги, а в пятого пошел ростом. Если же у него таких папаш было штук двенадцать, то можете себе представить господин обер-лейтенант, как такой пес выглядит. Ну вот купил я однажды такого кабеля, Звали его Балабан. Так он из-за своих папаш получился таким безобразным, что все собаки от него шарахались. Купил я его из жалости. Был он такой заброшенный и все время сидел у меня дома в углу, все грустил. Так что я вынужден был продать его за пинчера. Больше всего пришлось поработать, когда я его перекрашивал под цвет перца с солью. Потом он со своим хозяином попал в Моравию, и с тех пор я его не видел. Поручика начал занимать этот доклад по собаковедению, и Швейк без помехи продолжал. Собаки не могут краситься сами, как дамы, об этом приходится заботиться тому, кто хочет их продать. Если, к примеру, пес старый и седой, а вы хотите продать его за годовалого щенка или вы даете такого дедушку за девятимесячного, то лучше всего купите ляпису, разведите и выкрости пса в черный цвет. Будет выглядеть как новый. Чтобы прибавилось в нем силы, кормите его мышьяком в лошадиных дозах, а зубы вычистите. наждачной бумагой, какой чистят ржавые ножи. А перед тем, как вести его продавать, влейте ему в глотку сливянку, чтобы пес был немного навеселе. Он у вас моментально станет бодрый, живой, будет весело лаять и ко всем лезть, как подвыпивший член городской управы. А главное, вот что. С людьми, господин обер-лейтенант, нужно говорить и говорить до тех пор, пока покупатель совершенно не обалдеет. Если кто-нибудь хочет купить балонку, а у вас дома ничего, кроме охотничьей собаки, нет, то вы должны суметь заговорить покупателя так, чтобы тот увел с собой вместо балонки охотничью собаку. Если же случайно у вас на руках только фокстерьер, а придут покупать злого немецкого дога, чтобы сторожил дом, то вы должны говорить до тех пор, пока покупатель не очумеет, и вместо того, чтобы увести дога, унесет в кармане вашего... карликового фокстерьера. Когда я в свое время торговал животными, пришла ко мне одна дама. У нее, мол, попугай улетел в сад, а там, около виллы, в это время мальчики играли в индейцев. Они, мол, поймали попугая, вырвали у него из хвоста все перья и разукрасились ими, словно полицейские. Попугай со стыда, что остался без хвоста, расхворался, а ветеринар его доконал порошками. Так вот эта дама сказала, что хочет купить нового попугая, но воспитанного, а не грубияна, который только и умеет что ругаться. Что мне было делать, раз никакого попугая у меня дома не было, да и на примете не было ни одного? А был у меня только злющий бульдог, совершенно слепой. Так мне пришлось, господин оберлейтенант, уговаривать эту даму с четырех часов дня до семи вечера, пока она не купила вместо попугая вот этого слепого бульдога. Это было почище любого дипломатического осложнения. Когда она уходила, я сказал ей, — Пусть теперь мальчишки только попробуют и ему вырвать хвост. И больше мне с этой дамой не довелось разговаривать. Из-за этого бульдога ей пришлось покинуть Прагу, так как он перекусал весь дом. — Поверьте, господин обер-лейтенант, что достать хорошее животное очень, очень трудно. — Я сам люблю собак, — сказал поручик. — Кое-кто из моих друзей взял с собой на фронт собаку. Потом товарищи писали мне, что в обществе такого верного и преданного друга фронтовая служба протекает незаметно. Вы, я вижу, хорошо знаете все породы собак, и надеюсь, что если бы у меня была собака, вы бы сумели за ней ухаживать. Какая порода, по-вашему, лучше всех? То есть я имею в виду собаку-друга? Был у меня когда-то пинчер, но я не знаю... По-моему, господин обер-лейтенант, пинчер — очень милый пес. Не каждому, правда, пинчер нравится, потому что он щетинист». и волосы на морде такие жесткие, что собака выглядит словно отпущенный каторжник. Пинчеры безобразные, любо посмотреть, а умный. Куда до них, болванам с Энбернаром? Пинчеры умнее фокстерьеров. Знал я одного... Поручик Лукаш посмотрел на часы и прервал швейка. Уже поздно. Мне нужно выспаться. Завтра у меня опять... дежурство, а вы можете посвятить весь день тому, чтобы подыскать какого-нибудь пинчера. Он пошел спать, а Швейк лег в кухне на диван и почитал еще газету, которую поручик принес из казарм. — Скажите, пожалуйста, — заметил про себя Швейк с интересом, следя за событиями дня. — Султан наградил императора Вильгельма большой военной медалью. А у меня до сих пор даже малый серебряный нет. Швейк задумался и вдруг вскочил. Чуть было не забыл. И пошел в комнату к поручику. Поручик крепко спал. Швейк разбудил его. — Осмелюсь доложить господин обер-лейтенант. Я не получил приказания насчет кошки. Поручик во сне перевернулся на другой бок, пробормотал три дня ареста. И заснул опять. Швейк тихо вышел из комнаты, вытащил несчастную кошку из-под дивана и сказал ей, три дня ареста. И ангорская кошка полезла обратно под диван.